Леонардо. Поток вынес Леонардо на площадь Санта-Мария-Новелла. Он сидел на мокрой земле, неловко вытянув ноги. С бороды его капала илистая речная муть. А мимо группами ковыляли раненые рабочие, убираясь подальше от места катастрофы. Здесь, на площади, его и нашел Салай. «Господин», – прошептал он, не в силах больше вымолвить ни слова. «Наводнение и войны. Войны и наводнения». Как же они похожи, мешанины из смерти, боли и хаоса. О том, чтобы изменить русло реки, я впервые задумался в 14 лет. Голос Леонардо звучал отрешённо, как будто шёл из глубины пещеры. Салай молча смотрел на него. Однажды мать отвела меня в дом отца на Виа делла Стуфа. Она поцеловала меня в обе щеки и наказала не забывать мыться каждый день. Зная, как я ненавижу матью, она подмигнула мне и сказала, что плавание во многом схоже с полётом в воздухе, а потом ушла. До сих пор помню, как её чёрные волосы развевались на ветру, когда она заворачивала за угол. Тем же вечером продолжал Леонардо, когда я приготовился сесть за стол с отцом, мачехой и братьями, отец взял меня за руку и повёл прочь из их шикарного дома и из их шикарного квартала в другую часть города населенную мастеровыми и простым людом. Там было не в пример темнее и грязнее. Улицы кривые, узкие, немощеные. Я снова очутился на дне. Леонардов давил пальцы в грязь рядом с собой. Салай повторил его жест. Отец постучал в выкрашенную оранжевой краской дверь. Ему открыл мужчина, толстолицей, с угрюмо-нахмуренными бровями и тонкими брезгливо поджатыми губами. Они с отцом обменялись какими-то бумагами, и отец передал ему деньги. Затем, ни слова не говоря, он развернулся и ушёл. Хмурый мужчина сказал, что он ювелир, и его зовут Андреа дель Вироккио. Леонардо до сего дня помнил обступившие его запахи: красок, какой-то стрипни, расплавленной бронзы, пота других учеников мастера. Так страсть к рисованию привела меня на мою первую работу. Ночью, когда ученики и подмастерья в повалку спали на полу, я тихонько выбрался из дома и побежал к Понте-Веккио. Я стоял на краю моста и смотрел на то, как лунный свет отражался в зыбкой поверхности Арно. А потом спрыгнул. Салай положил ладонь на руку Леонардо. Я упал в реку с громким всплеском. Вода была холодная и мутная из-за грязи и водорослей. Я энергично отталкивался ногами, чтобы нырнуть глубже, потом поплыл, стараясь скользить в воде так, будто лечу по воздуху. Мои волосы и туника развевались словно на ветру. Я гадал, сколько времени смогу пробыть под водой, прежде чем сделаю следующий глоток воздуха. Я воображал, что сумею так плыть под водой до самого Средиземного моря. Мечтал о том, как буду всю жизнь плавать из одной реки в другую, и мне не придётся больше ходить по земле среди других людей. Леонардо никогда не желал следовать путями, проторенными кем-то другим, пусть даже матерью природой. Тогда-то я в первый раз и подумал об изменении русла реки. Теперь Леонардо сидел среди обломков той своей юношеской мечты. Он пытался скорее придумать какой-нибудь хитроумный план, чтобы одним махом исправить положение и всех спасти. Но ничего путного в голову не приходило. Сама природа возвращала воды Арно в прежнее русло, и остановить это было невозможно. Стоп, нет ничего невозможного, напомнил себе Леонардо. Сумел же он изменить течение, значит, сможет сделать это ещё раз. Он поднялся и снова пошёл к реке. Стойте, господин, остановитесь, окликнул Салай. Леонардо не слушал. Напрягая силы, он пробирался большей частью вплавь к тому месту, где река раньше делала изгиб и откуда начинался отводной канал. Ухватился за чей-то балкон и на руках подтянулся повыше, оценивая общую картину. Требовалось время, чтобы изучить обстановку и хорошенько подумать бурный поток проносил мимо жалкие остатки дамб и защитных насыпей. Мощное течение, играючи словно речную гальку, кидало из стороны в сторону расщеплённые доски, мешки с песком и огромные камни. Мозг Леонардо лихорадочно работал, выдёргивая из запасников памяти одну идею за другой, но всё тщетно, решение не приходило. Он отцепился от балкона и всю ночь проработал бок о бок с другими горожанами. Он спас из воды множество людей. Он увидел множество смертей. В одном вытащенном на берег трупе он узнал усатого Каламбина. А ведь Каламбин предупреждал его: слишком рискованно торопиться, пока не укреплена как следует первая дамба. Теперь Каламбин лежал на берегу, бездыханный и неподвижный, а дома его ждали жена и ребятишки. В какой-то момент Леонардо увидел рыдающего Микеланджело. Тот в отчаянии надавливал раз за разом на грудь распростёртого на земле молодого человека, того самого, который всего неделю назад подходил к Леонардо на берегу. Это брат Микеланджело. Бонаротто, Бонаротто. Ни разу ещё Леонардо не слышал, чтобы кто-то так страстно и отчаянно молил бога о помощи. И когда боно рото наконец закашлялся и выплюнув речную воду, начал возвращаться к жизни, когда брат обнял брата, а их хромающий старый отец, найдя своих двух сыновей, зарыдал, Леонардо позволил себе немного расслабиться. Здесь он также встретил старика нотариуса. Выловив из воды тело очередного утопшего, тот повернулся к Леонардо и зло бросил: "Это всё ты и твои проклятые грандиозные изытеи". Та ночь была похожа на спектакль. Леонардо делал всё, что должно, спасал людей и помогал переправлять их в безопасное место, но ему казалось, будто всё это происходит не с ним, а на расстоянии, на сцене. Такое же чувство владело им на войне, когда он наблюдал за тем, как солдаты уносили с поля боя своих павших товарищей. В конце концов ливень стал стихать, превратившись в мелкий дождик, и река вернулась в старое русло. Леонардо не представлял, сколько народу погибло в наводнении, но цифра явно была ужасающая. Участники спасательных работ понемногу расходились по домам, отдохнуть, обсушиться и обогреться. А Леонардо, снова погрузившись по шею в воду, в оцепенении взирал на картину бедствия. Разве он мог вообразить, что всё так обернётся? Он только хотел дать городу преимущество перед враждебной Пизой желал защитить Лизу и её семью. Но его дерзкая затея с треском провалилась, принеся людям много горя и страданий. И отныне он останется в памяти людской как опасный безумец, уничтоживший Флоренцию ради самонадеянных попыток перехитрить самого Господа Бога.